Глава 3. Лишение и ограничение родительских прав. Что такое лишение родительских прав? Лишение родительских прав чрезвычайно серьёзная мера, которая применяется в случаях, если необходимо защитить ребёнка от его собственных родителей. Это мера Применяется лишь тогда, когда все иные возможности воздействия на родителей исчерпаны и надежда на то, что родители изменят своё поведение, уже нет. В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав? Перечень случаев, в которых родители могут быть лишены родительских прав, установлен статьёй 69.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 отделения, либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений, злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними и,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 Если дети постоянно голодают, не имеют необходимой одежды, места для занятий и тому подобного, это очевидное доказательство невыполнения родителями своего родительского долга. Вопрос. Наша семья находится в тяжёлом материальном положении. Я воспитываю троих детей одна. Сама инвалид, не работаю. Пенсии едва хватает на еду. Могут ли меня лишить родительских прав, так как детям явно не хватает одежды, игрушек, фруктов? Обязательным условием лишения родительских прав является виновное поведение родителей. Если семья находится в тяжёлом материальном положении по объективным причинам, то есть если у родителей нет денег не потому, что они пьянствуют и употребляют наркотики, А как в приведенном вопросе вследствие болезни или безработицы, такие родители не могут быть лишены дочерезной родительских прав. В каком случае можно говорить о виновном уклонении родителей от выполнения родительских обязанностей? О виновном уклонении от выполнения родительских обязанностей можно говорить в случаях, когда родители умышленно слогали. Или вследствие безразличного отношения не кормят своих детей, оставляют их одних на длительный срок, не лечат, когда дети больны, не записывают и не водят ребёнка в школу и тому подобное. В большинстве случаев такое поведение характерно для родителей, злоупотребляющих спиртным или являющихся наркоманами. Каковы Впоследствии отказа взять своего ребенка из родильного дома либо иного лечебного или воспитательного учреждения отказ взять своего ребенка из родильного дома и из иного лечебного или воспитательного учреждения может привести к лишению родительских прав только в том случае, если такой отказ не был вызван уважительными причинами. Суд может признать уважительными такие причины для отказа, как тяжёлая болезнь, инвалидность, отсутствие всякого жилья. Но и эти причины подлежат оценке судом в зависимости от конкретной ситуации. Мать ребёнка, не состоящая в браке, имеет право на устройство ребёнка в детское учреждение на полное государственное обеспечение. При этом Передача ребёнка в детское учреждение не может являться основанием для лишения такой матери родительских прав. Но если одинокая мать бросает новорождённого в родильном доме, не выразив намерения устроить его в детское учреждение на полное государственное обеспечение, это может служить основанием для лишения её родительских прав. Злоупотребление родительскими правами Злоупотребление родительскими правами, как правило, выражается в том, что родители принуждают ребёнка к действиям, противоречащим его интересам. Например, столь распространённое в последнее время детское нищенство, принуждая ребёнка просить подаяние, оставляя его для этих целей в переходах метро и иных местах, где здоровью опа часы жизни угрожает опасность. Родители, вне всякого сомнения, злоупотребляют родительскими правами. То же можно сказать и о родителях, которые приучают своих детей к спиртным напиткам, принуждают девочек к занятиям проституцией. Часто при решении вопроса о лишении родительских прав, по таким основаниям, суд приходит к выводу о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении родителей или одного из них. Жестокое обращение с детьми. Жестокое обращение с детьми может выражаться как в физическом, так и в психическом насилии над ними, а также в покушении на их половую неприкосновенность. Под физическим насилием обычно понимают нанесение ребёнку побоев, а также причинение физических страданий любым другим способом. Психическое насилие выражается в угрозах, запугивании ребёнка. Хронический алкоголизм или наркомания. Родители, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, не могут нормально осуществлять свои родительские обязанности. Такие родители, как правило, не только не в состоянии воспитывать и содержать своих детей, дать им должный уход и заботу. Но и оказывают пагубное влияние на психику детей. В данном случае вина родителей вроде не столь очевидна, но в большинстве случаев в последствия их хронического алкоголизма и наркомании родителей являются и другие нарушения прав ребёнка: неисполнение родительских обязанностей, злоупотребление родительскими правами и так далее. Кроме того, находящиеся в состоянии наркотического Или алкогольного опьянения родитель часто не отдаёт отчёта в своих действиях, что может представлять опасность не только для здоровья, но и для жизни ребёнка. Должен ли родитель-алкоголик обязательно быть признан ограниченно дееспособным для лишения его родительских прав? Родитель-алкоголик не обязательно должен быть признан ограниченно дееспособным, но для лишения его родительских прав необходимо заключение наркологического диспансера или иного медицинского учреждения о том, что данное лицо является хроническим алкоголиком. Если такого заключения нет, можно попробовать лишить родителя-пьяницу родительских прав по другим основаниям, рассмотренным выше. Медицинское заключение необходимо заключить И для лишения родительских прав родителя-наркомана. Что влечёт за собой совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей или супруга, совершенно очевидно, что лицо, совершившее тяжкое преступление против своего ребёнка, детей, должно быть в дальнейшем лишено возможности не только воспитывать но и общаться с ребенком. Покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и другое, очевидно свидетельствует, что родитель не способен нормально воспитывать своих детей. То же касается и преступлений против супруга. Страшный вред, который наносит психике ребенка насилие одного родителя над другим, дает основания считать, что лишение родительских прав по этим основаниям необходимо в интересах психического здоровья ребёнка. Можно ли лишить родительских прав отца, если его отцовство было установлено в судебном порядке? При установлении отцовства в судебном порядке лицо, в отношении которого установлено отцовство, приобретает все права и обязанности родителя. Таким образом, Лишение родительских прав отца, чьё отцовство установлено в судебном порядке, возможно и производится на общих основаниях. Можно ли лишить родительских прав родителя, страдающего тяжёлым психическим заболеванием? Изменится ли ситуация, если такой родитель признан невменяемым? Лишение родительских прав Возможно лишь при условии виновного поведения родителей. Психически больной человек не виновен в том, что он не в состоянии руководить своими поступками и отдавать себе отчёт в своих действиях. Поэтому такого родителя нельзя лишить родительских прав даже в том случае, если он признан недееспособным. Но если ребёнка необходимо оградить от родителя, не отдающего отчёта в своих действиях, Может быть принято решение об ограничении родительских прав. Статья 73 СК Российской Федерации. Вопросы ограничения родительских прав будут подробно рассмотрены ниже. Будет ли ребёнок наследником после смерти отца, лишённого родительских прав? Лишение родительских прав означает, что прав лишаются именно родители или один из них? права ребёнка остаются неизменными. Ребёнок сохраняет все имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. Пункт 4 статьи 71 СК Российской Федерации. Таким образом, ребёнок будет наследником своих родителей в том случае, если родители один из них лишены родительских прав. Но в том случае, если ребёнок к моменту смерти родителя уже обрёл новую семью, как правило, необходимо сохранить тайну усыновления. Если к моменту смерти родителей ребёнок уже усыновлён, он не будет являться наследником лишённых родительских прав родителей, так как усыновление предполагает полное прекращение родственных взаимоотношений между ребёнком и лишенными родительских прав родителями. А вот родители, лишенные родительских прав, в случае смерти ребенка уже не будут являться его наследниками. Наследовать после смерти своих детей такие родители могут только в том случае, если дети завещают им свое имущество. Вопрос. Отец ребенка, лишенный родительских прав, умер несколько лет назад. Будет ли ребёнок наследником после смерти бабушки со стороны отца? При лишении одного из родителей родительских прав за ребёнком сохраняются все права, в том числе основанные на факте родства с другими родственниками со стороны лишённого родительских прав родителя. В рассматриваемом случае ребёнок будет наследовать по так называемому праву представления. то есть как бы вместо умершего отца. Тот факт, что отец был лишен родительских прав, никак не повлияет на право наследования. Как уже упоминалось, исключением является случай, когда ребенок был усыновлен. Не лишится ли ребенок жилья, если родитель, с которым он проживает, лишен родительских прав? Ребенок не может лишиться жилья, Независимо от того, находится ли квартира, в которой проживает или имеет право проживать ребёнок, в собственности, приватизирована, приобретена по договору купли-продажи или дарения, получена по наследству, или ребёнок, или лишённый родительских прав родитель, родители пользуются квартирой на основании договора найма, то есть квартира является государственной или муниципальной собственностью. Если в квартире, находящейся в собственности семьи, ребенку принадлежит определенная часть, за ним сохраняется право собственности на эту часть, и в том случае, если его родители, один из них, лишены родительских прав. Если жилье не приватизировано, либо ребенок не имеет своей доли собственности, за ним сохраняется право пользования жилым помещением. Пункт 2 статьи 71-й. скараейской федерации. Лишиться площади в этой ситуации могут скорее родители. Если жилое помещение, где проживают родители и ребёнок, является государственной или муниципальной собственностью, не приватизировано, и суд придёт к выводу, что совместное проживание ребёнка и родителей одного из них, лишённых родительских прав, не отвечает интересам ребёнка, Родители один из них могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения. Статья 98 ЖК Российской Федерации, пункт 3, статья 71 СК Российской Федерации. Более сложной является ситуация, когда квартира принадлежит родителям или ребёнку на праве собственности. Если квартира принадлежит ребёнку, или является совместной собственностью ребёнка и второго родителя, выселение родителя лишённого родительских прав возможно. Если лишённый родительских прав родитель также является одним из собственников жилого помещения, выселить его нельзя. Если ребёнок не проживает в квартире родителя, лишённого родительских прав, сохранит ли он право на площадь? Ребёнок в любом случае имеет право проживать в квартире родителя, лишённого родительских прав, если он проживал там ранее и зарегистрирован, прописан на этой площади или является собственником части квартиры, хотя и не зарегистрирован там. Но в случае лишения родительских прав, ребёнок может быть по решению суда передан на воспитание другому родителю. или помещён в детское учреждение. Это не лишает его ни права собственности на часть квартиры, если оно имело место, ни права пользования квартирой. Право собственности или право пользования жилым помещением сохраняется за ним на всё время пребывания в детском учреждении, по выходе из которого ребёнок вправе вселиться в ту квартиру, где он проживал ранее. или имеет часть квартиры в собственности. Как на практике происходит лишение родительских прав? Лишить родителя или одного из них родительских прав может только суд. Никакой другой орган, орган опеки и попечительства, милиция, прокуратура такими правами не наделён. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием прокурора, вне зависимости от того, им ли подан иск. Обязательным является и участие органа опеки и попечительства, который помимо непосредственного участия в судебном заседании даёт также письменное заключение о целесообразности лишения родителей или одного из них родительских прав. Взыскиваются ли алименты с одинокой матери, лишённой родительских прав. Вопреки общепринятому мнению, алименты с одинокой матери, лишённой родительских прав, взыскиваются на общих основаниях. Никаких льгот в данном случае не предусмотрено. Кто может обратиться в суд с иском о лишении родительских прав? Исковое заявление о лишении родительских прав одного из родителей вправе подать другой родитель или лицо его заменяющее опекун попечитель приёмный родитель прокурор орган опеки и попечительства комиссия по делам несовершеннолетних учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Другие органы и учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. Вопрос. Мой муж решением суда лишён родительских прав как хронический алкоголик. Должен ли он платить мне алименты на детей? Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своих детей. Поэтому суд При рассмотрении дела о лишении родительских прав должен также решить вопрос о взыскании алиментов на ребёнка с родителей или одного из них. Вопрос. Мой брат и его жена являются наркоманами, воспитанием ребёнка не занимаются. Маленькая племянница фактически живёт у меня. Могу ли я обратиться в суд с иском о лишении их родительских прав. Других родственников у девочки нет. К сожалению, другие родственники, кроме родителей, в том числе дяди и тёти, не имеют права обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. Но любой человек, принимающий участие в судьбе ребёнка, им может быть даже сосед, может обратиться в органы опеки и попечительства, прокуратуру комиссии по делам несовершеннолетних с заявлением о принятии мер или ходатайством, просьбой о том, чтобы эти органы от своего имени подали исковое заявление в суд либо подать заявление об ограничении родительских прав. В какой суд нужно обратиться с иском о лишении родительских прав? Иск о лишении родительских прав предъявляется по месту жительства ответчика, то есть того родителя, которого просят лишить родительских прав. Если место жительства ответчика неизвестно, иск предъявляется по последнему известному месту его жительства или по месту нахождения его имущества. Каковы последствия лишения родительских прав? Родитель, лишённый родительских прав, лишается права лично воспитывать ребёнка и общаться с ним не может в дальнейшем получать содержание от своего совершеннолетнего ребёнка не может представлять интересы ребёнка в качестве его законного представителя лишается всех льгот, предоставляемых государством родителям, право на дополнительный отпуска, на предоставление отпуска по уходу за ребёнком и тому подобного. Лишается права на получение всех государственных пособий, связанных с наличием детей, государственного пособия гражданам, имеющим детей, пособия работающим женщинам по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и тому подобного. Не может быть усыновителем, опекуном, попечителем, приёмным родителем Какие обязанности сохраняются у родителя, лишённого родительских прав? За лицами, лишёнными родительских прав, сохраняется обязанность содержать своих несовершеннолетних детей. Кроме того, лишённые родительских прав родители в течение 3 лет после лишения родительских прав несут ответственность за вред, причинённый их детьми. Если суд решит, что причинение ребёнком вреда явилось следствием ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей,